Глава 56. На пороге новой тайны. Елена Валентайн. Хотела бы проваляться весь день, но даже прилечь не вышла. Оставшуюся часть дня Елена вяло размышляла, чем же на самом деле присветлые отличаются от своих оппонентов. С уходом преподобного из нее словно вынули стержень. Накатила слабость, безразличие. Захотелось вернуться к себе в комнату, усесться за книги и никого не видеть — Хотя она договорилась с Эдрианом, что поможет ему с уроками. Арбас разбежался и от всей души задал мальчику, пусть и талантливому заданий на неделю вперед. Похоже на то, что Вермор забрал у нее часть энергии. Скорее всего, так и произошло. Оставался вопрос: что это было и как оно работало. Сознательно ли действовал викарий? Связано ли это с ее неординарной природой, или светлые настолько привыкли тянуть из людей, что сами не придавали этому значения? Тогда как относиться к тому, что Мидиус до сих пор является зоной их влияния, и десятки пресветлых ежегодно появляются в их мире, чтобы поправить здоровье или просто попутешествовать? Елена напомнила себе, что так и не имела обстоятельной беседы с матерью. Леди Фелиция доверяла белокрылой расе куда больше. Поэтому, прежде чем задавать подобные вопросы Энтони или Герберту, с Вирджинией девушка до сих пор чувствовала себя скованно. Стоило выслушать версию маменьки. Влияние Ардемиона теоретически не имело разрушительных последствий. Помолвочное кольцо этого до не нагрелось ни во время странного визита, ни после него, но окончательно в себя Елена пришла, когда они с Гербертом занялись организацией вольера для неясыти, то есть примерно через три часа после обеда. К её счастью, Дворецкий когда-то увлекался охотой с ловчими птицами и давал весьма отдельные советы, где расположить присады, купалку, как закрепить брезентовое полотно, чтобы закрывало решетки днём от яркого солнца. С вольером провозились до вечера. Еще раньше она успела позаниматься с юным лордом и не выдать себя и намеком на раздражение. Она замечала и до этого. Рядом с мальчиком злиться практически невозможно. Как и предупреждал вот, сегодня они его больше не видели. Из разговора Фелиции и Вирджинии Елена выяснила, что у него, помимо переговоров с управляющим, есть дела и в других городах страны, для чего он даже попросил тетушку поделиться с ним лимитом на портальные перемещения. Обе дамы довольно рано поднялись к себе, оставив их с Эдрианом в библиотеке, куда они проследовали сразу после ужина. Елене показалось, что они делали это намеренно, но что за цель оставлять маленького наследника Эдвуда с человеческой девушкой наедине? Обо всем, что не несло очевидный научный смысл, девушка предпочитала не задумываться. «Вы знакомы с моим отцом, леди Валентайн?» — спросил Эдриан, оторвав голову от журнала для рыболовов. И хотя Елена искренне считала данное занятие отвратительным, тут она держала язык при себе, благо что у мальчика не было таких жутковатых способностей, как у Архата. Девушка как раз раздумывала о том, что этого вероятнее всего, сегодня уже не увидит. Еще немного и ночь вступит в свои права. Ребенку пришлось повторить вопрос еще раз. Я общаюсь только с его посланцем. Вы с ним сегодня познакомились, но замечали его и раньше. Например, мы все втроем вышли из кареты, когда вместе встретились в первый раз. Наверное, он тоже служит Марбусу, как и мой отец. Мальчик произнес слова без задней мысли. Елена принялась ожесточенно вспоминать, где совсем недавно слышала это имя. А кто такой этот Марбус? О нем буквально вчера упоминала леди Вирджиния. В мозгу что-то щелкнуло. Черные лакированные ботинки, глаза, которые заволокло тьмой, львиная грива. Мальчик широко улыбнулся. Он уже предчувствовал, как поразится его рассказу девушка, которая, видимо, не знакома с устройством бездны. И дальше практически слово в слово повторил то, что Елена слышала от Герберта, но в адрес графа Арбаса. «Это принц Ада, сын владыки, который носит частичку пламени бездны у себя в сердце. Второго такого нет». Он не подвластен гневу, не забирает чужое тепло. Наоборот, отдаёт его тем, кто нуждается. Пресветлые гордятся, что лишены страстей. Ничего подобного. Наш идеальный демон круче, чем они. Он произнес это с такой горечностью, на которую способен лишь мальчишка определенного возраста. Теперь девушка не сомневалась, что демон Марбас и граф Арбас — одно и то же лицо. Но какое отношение имел к нему Эдриан? Вирджинию он называл не иначе, как тетушкой. Существовал ли в отдалении отец, которого по какой-то причине к нему не пускали, или... Всё дело в том, что до сегодняшнего дня он в упор не видел того самого идеального Марбоса. Но кто же тогда мать мальчика? В том, что Вирджинию и Этвода связывали узы, какие возникали между родителем и ребенком, Елена разобралась с первого дня. Достаточно провести с ними пять минут в одной комнате и послушать, как друг на друга ворчат. Он благороден, а еще у него есть умение, из-за которого он путешествует из мира в мир и почти нигде не задерживается. Его ждут следующим. Говорят, нет ни дуга, ни подвластного ему. А если болезнь уже победила, то он вступает в схватку со смертью. Раз Марбас до сих пор жив, то ни одного такого боя не проиграл. Я изучал историю принца на прошлой неделе. Рассказать вам подробности?» Елена завороженно слушала. Щекой она почувствовала сквозняк, от которого листочки в раскрытой книге затрепетали — В особняке время от времени происходили магические колебания. Это не повод зарывать голову в песок. Конечно, Эдриан, давно мне не было так интересно.